Практикум. Ставим цели по четырем векторам жизни. О том, поразмыслив, что ждет впереди, цель, выбрав благую, к ней прямо иди. Абулькасим Фердууси. -да поэт, классик персидской литературы. Мы с вами подробно разобрали, зачем нужны цели, поняли, что без них никуда. А теперь переходим к главному. Поставим себе цели на следующий год. Я долго думал, анализировал, какие направления, векторы жизни выбрать для целеполагания. Бизнес и карьера важны, финансы важны, семья крайне важна. А еще отдых, здоровье, друзья-товарищи, искусство. Как бы ничего не упустить, набираешь, набираешь, набираешь, конца и края не видно. Получился огромный список. Нужно применить инженерный подход, решил я, упростить. Начал сокращать и шаг за шагом дошел до четырех главных направлений. Еще называю их четырьмя фронтами, на которых наступаю. Принципиальный момент. Сгруппировав условные сегменты жизни в четыре блока, я облегчил задачу мозгу. Он ведь, наш друг и враг, очень любит ясность. Дашь ему ясность, поймет, чего от него хотят и поведет по намеченному курсу. А сам ты при этом будешь чувствовать себя спокойно и уверенно, поскольку четко понимаешь, куда движешься. Четыре вектора жизни. Профессиональное развитие, физическое развитие, социальное развитие, духовное развитие. Я уже говорил, что выбрал именно развитие. Жизнь ведь как езда на велосипеде. Если не движешься вперед, сразу падаешь. Честно говоря, я пробовал и дальше сокращать, уплотнять четыре направления, но не вышло. Можно ли убрать профессиональное развитие? Нет, конечно. А отказаться от социального развития? Здесь семья, родственники, друзья, партнеры по бизнесу, акционеры, сотрудники, однокашники, одноклассники. По статистике, в течение жизни человек в среднем создает 1700 знакомств. Разумеется, большая часть из них остается мимолетным видением, но с несколькими десятками человек отношения длятся годами. Так что же, отказаться от этого направления? Ни за что. Излишне говорить, во что мы превратимся без физического развития, а без духовного рискуем прослыть героем анекдота. Ты какую книгу читаешь? О летчике. Как называется? Ас Пушкин. Что особенно важно, эти четыре крупных направления взаимосвязаны, Непредставимы друг без друга. Попытаешься изолировать любое из них, получишь регулярный стресс и гору проблем. Решишь, например, целиком уйти в работу, забыв о семье, а укнется так, что никакого бизнеса не захочется. Рекомендую воспринимать четыре вектора жизни как единое целое, как четыре колеса автомобиля, на котором вы движетесь, в светлое будущее. Концепция Будущий Я. Готовясь к написанию этой книги, я детально прорабатывал материалы о целеполагании — научные статьи, книги, публикации. Многое, увы, показалось переусложненным и далеким от насущной практики. Однако встречались и очень достойные идеи. Об одной из них хочу рассказать. Автором концепции выступил наш с вами современник, американец Трент Хэм. Он глубоко изучает тему денег, финансового планирования, В 2006 году основал издание «The Simple Dollar», регулярно публикует в нем собственные колонки о личных финансах. Кроме того, пишет книги и статьи для ведущих СМИ, среди которых «Нью-Йорк Таймс», «Форбс», «Гардиан». Хэм изложил концепцию «будущий я». Как понятно из названия, это ваш образ себя в будущем, но нарисованный не в розовых или черных тонах, а максимально реалистично. Дело в том, что человек, как биологический вид, настроен мыслить в краткосрочной перспективе, искать быстрой выгоды. Это у нас от предков, живших в постоянной опасности. Дикие звери или враги из соседнего племени угрожали напасть в любой момент. Чтобы выжить, древние люди привыкли думать о дне насущном, справляться с трудностями здесь и сейчас. У кого получалось, те и выжили, передав дальше свои гены. Сегодня мы живем в другом мире, где нет нужды мыслить только на ближайшую перспективу. Но мозг продолжает по умолчанию действовать именно так. Наследие векового программирования. Трентхэм предлагает инструмент для системной, шаг за шагом, перепрошивки и переучивания мозга. Автор концепции отмечает, что принимаемые сегодня решения формируют жизнь будущего меня, даже если это сразу незаметно. Например, вы вечером не уделили времени детям, а просидели в социальных сетях. Будьте добры признать, что отношения с детьми в подростковом и зрелом возрасте могут ухудшиться. Казалось бы, это всего один раз, чего переживать. Но из таких одних разов и складывается жизнь. То же касается, например, карьеры. Если вы погрязли в текучке, не сделали сегодня ничего за пределами рутинных рабочих задач, то не обретете навыков и репутации, необходимых для продвижения в карьере. Жестоко, но верно. Хэм выделяет три основных принципа мышления будущей «я». Первый принцип. Если что-то, что вы делаете сегодня, не приносит долгосрочной выгоды, вероятно, не стоит этого делать. Помните о краткосрочном мозге. Это он вечером предлагает вам посидеть перед телевизором или полистать ленту соцсетей. И не важно, что в долгосрочной перспективе это не принесет никакой выгоды. Не соглашайтесь на подобные предложения мозга. Займитесь чем-нибудь важным и полезным. Подведите итоги дня, почитайте книгу. Второй принцип. Делать что-то с прицелом на долгосрочную перспективу не означает быть несчастным сегодня. Все мы знаем, что нужно разумно тратить деньги. Но когда слышим об экономии, в голове часто возникает образ скряги, включается внутреннее сопротивление, я не собираюсь питаться лапшой быстрого приготовления из пакетика. Никто ее не заставляет. Стоит просто задуматься и выбрать свой вариант экономии. Например, не брать каждый день десерт во время обеда. И деньги сохраните, и проблем с лишним весом в долгосрочной перспективе избежите. Помните, что даже мелкие решения сегодня могут принести огромную пользу будущему мне. Третий принцип. Постоянно оценивайте свой выбор. Проанализируйте, какие действия вы совершаете регулярно и оцените их влияние на вас в будущем. Если выяснится, что к прогрессу они не ведут, найдите лучший способ использовать время, энергию или деньги. Хэм признает. Цель мышления в рамках принципа «будущий я» не в том, чтобы превратиться в идеального человека. Этого точно не случится. Смысл концепции — иметь перед глазами образ себя из будущего, чтобы понимать, какие сегодняшние решения приведут вас к этому. Такой подход мотивирует ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их, несмотря на возникающие трудности. Особенно приятно, что, практикуя мышление «будущий я», Мы привыкаем не гоняться за быстрой выгодой, а начинаем принимать решения с прицелом на долгосрочную перспективу. В целом, предложенную Трентом Хэмом концепцию я считаю удачной. Рекомендую применить в жизни. Попробуйте, хорошо ли она сработает у вас. А сейчас мы с вами займемся постановкой целей на год. Профессиональное развитие. Работа. «Лучший способ насладиться жизнью» Иммануил Кант «Когда я бываю в Калининграде, на родине Канта, всегда покупаю цветы и возлагаю на его могилу. Уникальный был человек, великий. А как прекрасно сформулировал «Работа — лучший способ насладиться жизнью»» Увы, понимают это далеко не все. Сегодня многие, в том числе предприниматели, отравлены глянцевыми представлениями о счастье. Мечтают по-быстрому заработать несколько миллионов и больше не работать, свалить куда-нибудь на Бали, наслаждаться жизнью. Ребята не выйдет. Жизнь — это работа над собой. Несколько моих приятелей-бизнесменов, с которыми вместе строили бизнес, уже попробовали. Заработали первые миллионы, попутешествовали год-два, а потом завыли и вернулись работать дальше. Глянцевая модель провалилась. Я, например... Могу отдыхать максимум две недели. Уехать куда-нибудь расслабиться, покупаться в море, полежать с книжечкой. А потом уже тянет на работу. Тем более мозг во время отпуска все равно продолжает работать, только успевая записывать идеи. Возвращаешься с исписанными листочками, глаза горят, хочется внедрять, пробовать, действовать. Мой водитель Гарик рассказывал, как искал работу. Он рассылает резюме, его приглашают, собеседуют, но на работу не берут. Неприятно? Ну ладно, ищет дальше. Месяц проходит, снова рассылает, снова приглашают, с тем же результатом. К концу второго месяца, говорит Гарик, волком взвыл. А на третий месяц чуть в петлю не полез. И это не преувеличение. Как это? Молодой мужик и нет работы. Перед записыванием целей хочу вас спросить. Вы помните восемь ключей к постановке правильной цели из нашего третьего шага? На всякий случай вернитесь к ним, освежите в памяти. Отлично. Теперь возьмите тетрадь или блокнот и шариковую ручку. Начинаем с профессионального развития. На работе мы проводим огромную часть жизни, без учета сна даже больше, чем в семье. Несколько интересных цифр. По данным исследования Института Геллопа, Тесные дружеские связи с коллегами повышают степень удовлетворенности работой на 50%, то есть правит гормон счастья и дружбы – окситоцин. А вот данные еще из одного исследования того же института. В среднем только 13% сотрудников – это работники-энтузиасты, я их называю подвигантами. Остальные 87% работают работу. Имейте это в виду при построении дружеских связей в своем коллективе. Не все они одинаково полезны. Запишите свои цели в профессиональном развитии на год. Для примера и помощи я вам приведу некоторые цели, которые мы с клиентами рассматривали на моих мастер-классах. Отдельно хочу подчеркнуть. Забудьте всякие размытые формулировки вроде «повышения» или «понижения». Оставьте это ля-ля-ля для политиков. Мы с вами люди результата а результат — это цифра или факт. Если повышение, то до определенной цифры к конкретному числу. Примеры возможных целей на год. Цель первая. К 30 ноября разработать и утвердить бюджет бизнеса. Без бюджета компании у вас остается всего два варианта — или закрыть бизнес, или взять в руку револьвер с одним патроном. Если бюджета нет, вы играете в бизнес-рулетку. Поработали год, посчитали, что-то заработали. Хорошо. Но это оптимистичный вариант. Реалистичный выглядит иначе. Поработали год, посчитали, прослезились. Однажды собственник компании с миллиардным оборотом спросил меня. «Владимир Николаевич, можете подсказать? Мой главный бухгалтер показывает большую чистую прибыль, а финансовый директор убеждает, что прибыли нет. Мы уже проедаем кредит от Сбербанка. Кому верить?» «Так бывает», — пояснил я. «По бухгалтерской отчетности ты в шоколаде, а по управленке — банкрот. Завтра придет Сбербанк и бизнес у тебя отберет. Приводи финансового директора». Пришла женщина. Смотрит на меня, как на врага. Попросил ее управленчески показать, где деньги. Оказалось, они в дебиторской задолженности, просрочены. Беда. Без бюджета доходов и расходов «БДР. Сегодня бизнесу не обойтись. Рекомендую делать БДР на год, а потом ежеквартально, чтобы вы могли реагировать. Ситуация меняется стремительно. Подстраивайте бюджет под реалии предыдущего квартала». Знаю компании, которые в 2020 году начали записывать БДР каждый месяц. И правильно. Кто же знал, что нас настигнет самоизоляция изоляция? Нерабочие дни с сохранением заработной платы, обязательная вакцинация. Будьте гибкими. Цель вторая. Записать корпоративные правила. Я писал свод корпоративных правил, называю их Библией и азбукой компании целый год, вдумчиво, не спеша, учитывая все нюансы и детали. Можно было, конечно, пойти по другому пути, зайти в интернет, скачать корпоративные правила Facebook или Microsoft, распечатать их и с гордым видом выступить на собрании «Ребята, теперь мы живем по таким-то правилам». Но нет, не годится. В вашей компании должны быть ваши собственные правила. Чтобы они получились эффективными и полезными, рекомендую провести мозговой штурм, поговорить с топ-менеджерами. Наверняка услышите множество интересных идей. Цель третья. Начать выплачивать белую зарплату. Очень мужественное решение. Признаюсь, я прошел три разноцветных этапа. В 90-е начинал с черного. Но иначе было нельзя: бандиты, разборки, мешки с наличкой. Приходилось прятаться от рэкета и других неприятных ребят. Затем был серый этап: Приходит день зарплаты, отдельная комната, деньги в конверте. Пересчитайте, распишитесь в ведомости. Сейчас думаю, сколько силы времени на это тратили. Помню, как, наконец, отважился перейти на белый этап. Непростое решение, конечно, но мы тогда боролись за эффективность, другого выбора не было, или эффективный, или мертвый. Выбрали правильную стратегию и стали самым прибыльным предприятием в отрасли. Генерировали прибыль Абитдат 20 миллионов долларов ежегодно. Экономия на неуплате налогов — иллюзия. Все, что ты таким образом наэкономишь, все равно потеряешь. Украдут сотрудники, закошмарят правоохранительные органы, а главное, работая по черной или серой схеме, ты лишаешь себя шансов на развитие. Невозможно построить по-настоящему крупную компанию, не используя белый сценарий. Ты просто не справишься с управлением и рано или поздно улетишь в кювет. А если не улетишь то проиграешь конкурентам, потому что с черной или серой кассой у тебя не получится быть по-настоящему эффективным. Сейчас вообще наступило время эффективности. Однако, увы, пока не везде. Посмотрим на Россию. Дороги и жилье строим, порой даже ракеты запускаем. На бумаге результат есть. Но начинаем разбираться, и оказывается, в пересчете на километр дороги наши самые дорогие в мире. Квадратный метр жилья в Москве тоже самый дорогой. Хотя какое это, по сути, жилье? Стены одни. Покупаем конуру собачью, потом начинаем ее отделывать. Вернемся к нашей цели. Выплата белой зарплаты – прекрасное решение. Смелый шаг к увеличению общей эффективности бизнеса. Цель четвертая – расширить географию своего бизнеса. Пойти, например, в Китай – или хотя бы в Белоруссию и Казахстан. Расширить сеть предприятий. К 15 торговым точкам добавить еще 12. Отдельно хочу сказать о Европе. Есть мнение, что там уже все давно поделено, все ниши заполнены и соваться некуда. Категорически с этим не согласен. Сейчас помогаю ряду компаний, и мы рвем европейский рынок. У наших предпринимателей есть амбиции, котелки а Европа немного закисла. Попа в тепле, все хорошо, стремиться больше не к чему. Так что европейский рынок – очень перспективное направление. Можно зайти через Прибалтику, через Болгарию или Польшу. Там, кстати, многие до сих пор хорошо знают русский язык. За примерами далеко ходить не надо. Я брал на эту тему интервью у Федора Овчинникова, основателя Дода Пиццы, паренек из Сыктывкара, который... Сначала терпел неудачи в бизнесе, а потом выстроил практически мировую империю. Рекомендую посмотреть «Беседу с Федором» на моем YouTube-канале. Или компания «Грас», один из крупнейших производителей моющих средств и автохимии. Парень из Тюмени, Михаил Грачев, выстроил сильнейший бизнес. Внедрил и традиционный, и позитивный менеджмент, а также с высокой эффективностью технологию Agile. Работают семь скрам-мастеров. Пошли в Китай и Европу. Я был на их предприятии. У всех сотрудников, от кладовщиков до топ-менеджеров, горят глаза. Все вовлечены. Лучший ресторатор России и всего мира – Борис Зарьков. Открыл свой первый ресторан, не получилось – потерял бизнес. Но не пал духом, собрался с силами и выстроил замечательную ресторанную империю – White Rabbit Family. «Красавцы рестораны Зарькова» входят в топ-50 лучших ресторанов мира. Я счастливый человек, потому что сейчас работаю с элитой российского предпринимательства, с замечательными руководителями российского бизнеса, среди которых Ильдар Хусаинов, основатель агентства недвижимости «Этажи», Андрей Новицкий, генеральный директор группы компаний «Баусервис», Алексей Зеленков, генеральный директор группы компаний «Лето», Сергей Иванов Основатель группы компаний Development YUK, Николай Груздев, руководитель группы компаний Автомир, Александр Кутченко, директор риелторского агентства «Аякс» Александр Галочкин, основатель и генеральный директор компании Travel Line, Юрий Усков, собственник и руководитель компании Ice Олег Байков, руководитель Биокарт Logistics, Юрий Балуев, генеральный директор компании Урал Интерьер. Михаил Воскун, основатель компании «Стандарт Пласт», Виктор Болдаков, генеральный директор компании «Тимбермаш Байкал», Евгений Королев, директор компании «Сиптракскан». И я счастлив, что продолжаю знакомиться с новыми руководителями и узнавать их истории успеха. Не бойтесь собственной экспансии. Идите и завоевывайте новые рынки. И когда-нибудь в интервью расскажете мне, Как это сделали? Цель пятая. Провести стратегическую сессию в компании. Назначьте дату и время прямо сейчас. Стратегия в бизнесе начинается со стратегической сессии. Соберите топ-менеджеров, вовлеките, замотивируйте и вместе с ними поставьте цели компании на 3-5 лет. Это мощнейший инструмент спланировать, куда вы вместе идете. Полезно, чтобы нечаянно не промахнуться. Ведь случается, что есть общее понимание «двигаемся в столицу». А потом выясняется, что один попал в Париж, а другой в Берлин. Тоже столица ведь. Определите, в какую точку через пять лет должен прийти ваш бизнес. Исходя из этого, поставьте цели на операционный год. А дальше под цели составляйте бюджет движения денежных средств, ДДС, маркетинговый план, Инновационный план, план обучения и так далее. Цель шестая. Разработать УТП. Уникальное торговое предложение своего бизнеса. Сейчас практически все компании пытаются конкурировать, снижая цены. Толкаются локтями. У нас цена на 7 копеек ниже, а мы снизили еще на полторы копейки. Но это тупиковый путь. Да, иногда можно привлечь клиентов доступной ценой, но развития в таком случае не будет. Создайте свое уникальное торговое предложение. Предложите клиенту то, что есть только у вас. И снова рекомендую провести на эту тему мозговой штурм с топ-менеджерами и ключевыми сотрудниками. Слушайте, фиксируйте, вырабатывайте прорывное решение. Цель седьмая. Заказать консалт-проект Провели качественную стратегическую сессию. Самое время заказать консалтинг. Хочу признаться, что я сам не сразу поверил в эффективность консалтинга. Но когда много лет назад понял, что это действительно работает, заказал услуги одной из ведущих немецких компаний. Заплатил 120 тысяч евро. Да-да, 120 тысяч. Мои партнеры были в глубоком шоке. Ты с ума сошел? «Они же будут рассказывать тебе то, что ты и так знаешь. Ты что, не слышал анекдоты про консультантов?» «Слушайте, эти затраты окупятся старицей, обещаю. Немцы поработали у нас в компании 10 дней, а окупились их услуги, думаю, раз 15. Потом еще пригласил австрийцев. Да, консалтинг работает, и работает очень хорошо. Даже если ты семи пядей во лбу, найдутся люди, кто знает и умеет больше тебя. Подумайте, фактически за несколько дней вы получаете выжимку из многолетнего опыта. Я в бизнесе 30 лет. Во время консалт-проектов делюсь с клиентами накопленными знаниями и навыками. Получили их, сможете не повторить моих ошибок и быстро рвануть вверх. Например, команда Маженков Прогресс Консалтинг также помогает компаниям проводить стратегические сессии, определиться с долго- и среднесрочными целями и задачами. Цель восьмая. Внедрить минимум 10 инноваций в бизнесе. Без инноваций любой бизнес будет глохнуть. Наша цивилизация готова к большому рывку, массовому внедрению искусственного интеллекта. В автомобиле он придет, уверен, уже в ближайшие годы. И это прекрасно. Поможет решить, в частности, проблему пожаров. Загрузить в пожарную машину искусственный интеллект, пусть он тушит. А пожарными рисковать не будем. Такси скоро поднимутся в небо. Японцы уже изобрели парящий автомобиль. Сажая в него пассажира, взлетайте. Несколько лет назад Audi заключила контракт с авиастроительным гигантом Airbus. Вместе работают над летающим такси. Я беседовал с ребятами из Ауди на эту тему. А как вы это видите? Едете вы, например, в аэропорт. На дороге, пробка, такси взлетает, пролетает над затором 500-700 метров и садится обратно на землю. Все, можно ехать дальше. Это прекрасно, да, если над трассой. А если так летать во дворах жилых домов будут? Там детские садики, школы. Об этом мы еще думаем, что придумали, пока маленький секрет. Уверен, никакого секрета у них нет. Пока просто не знают, что делать. Но в любом случае мир меняется очень быстро. Ваша задача – замечать изменения и максимально быстро и эффективно на них реагировать. Ищите идеи и внедряйте их в свой бизнес. Цель девятая – составить программу нематериальной мотивации персонала. Будьте осторожны со словом «программа». Когда его слышишь, в голове мелькает нечто вроде «Программы развития российской экономики до 2030 года». Ее приняли и забыли. Да и незачем помнить, лет через 10 примут новую до 2040 -го. В вашем случае инновации могут быть простые, понятные и конкретные. Поставьте конкретную измеримую цель. Например, каждый рабочий день хвалить минимум пятерых сотрудников. И не скупитесь. Помните, что инвестиции в сотрудников, в том числе эмоциональные, окупаются многократно. А как вам идея организовать для своей команды мастер-класс? Или замахнуться на маленький корпоративный университет? Направляйте сотрудников на обучение. Люди любят развиваться, открывать новые горизонты. А компания растет, когда у нее есть большие цели. Совместите эти два фактора. Цель десятая. Прочитать 24 книги за год. Читайте литературу по бизнесу, маркетингу. Читайте классику, книги по менеджменту, управлению, истории, психологии, философии, работе мозга. Читайте больше, не обедняйте себя. Две книги в месяц — это 24 в год. Три книги в месяц — 36 в год, а лучше — 63 книги в год. Начните хотя бы с одной, а дальше втянетесь и сами не заметите, как прошлые книжные нормативы покажутся вам смешными. Захочется читать еще и еще. Цель одиннадцатая. Увеличить продажи на 20%. Достойная цель. Я всегда планировал увеличение финансовых и нефинансовых ключевых показателей на 15% ежегодно в течение 15 лет. При этом... Клиентская база растет, ты вынужден потеть все больше и больше. В менеджменте, кстати, существует понятие «компания-газель». Это бизнес, который год за годом растет минимум на 20%. Если намерены сделать свою компанию «газелью», подумайте о ресурсах. Что еще вам нужно? Может быть, принять в команду новых сотрудников? А я ввел еще одно понятие «компания-гепард». Это бизнесы, растущие в разы, в два, три раза. Гепард — самое быстрое животное на планете. Разгоняется до 100 километров за три секунды. Отсюда и название. Цель двенадцатая. Достичь оборота компании в 10 миллиардов рублей. Чтобы цель стала действительно общей, дополнительно мотивируйте топ-менеджеров. Соберите их, объявите. Ребята! Выйдем наоборот в 10 миллиардов, арендуем самолет и летим всей командой на курорт. Классно же. Сразу работа пойдет веселее. Цель тринадцатая. Выступить на семинаре, поделиться своим профессиональным опытом. Я, например, ежеквартально проводил мастер-классы для своих топ-менеджеров. Мог бы и не выступать. Генеральный директор, собственник. Зачем это мне? А затем, тем, что понимал, поделюсь опытом и знаниями, результат компании будет выше. Цель 14. -я. Изучить язык страны, с которой работаешь. Работаете вы, допустим, с Китаем. Поставьте себе задачу. За следующий год изучить азы китайского языка. А за пять лет выучить в совершенстве, чтобы разговаривать без переводчика. И еще несколько потенциальных целей забрать 10% доли рынка, построить цех, завод, производство, достичь РОМИ, отдача от инвестиций в рекламу, 900%, выйти на показатель РОЭ, рентабельность собственного капитала, более 20%, достичь выручки на одного сотрудника более 20 миллионов рублей в год, пройти курсы повышения квалификации, посетить 4 мастер-класса, получить 100 новых клиентов, открыть 5 дополнительных торговых точек, снизить затратную часть бюджета до конкретного показателя, автоматизировать процессы, записать минимум 15 тех заданий, организовать выставку своего продукта, конкретные сроки. Сколько целей вы записали? Даже если пока получилось немного, не расстраивайтесь вы запустили мыслительный процесс. Товарищ мозг подумает и будет выдавать вам свежие идеи. Главное, успевайте записывать. А закончить тему профессионального развития я хочу с ссылкой на важное и полезное исследование. В 2002 году профессоры Эдвин Лок и Гэри Лэтом, много лет изучавшие процесс целеполагания, написали статью для журнала «American Psychologist». Они обобщили свои исследования за 35 лет работы и пришли к выводам. Чем амбициознее цель, тем сильнее человек старается ее достичь. А также чем выше цели, тем лучше результаты. Если поставить исполнителю жесткий дедлайн, работа будет сделана быстрее. Когда вы даете публичное обещание достичь конкретной цели, ваша мотивация резко возрастает. Упростим. Ставьте дерзкие цели с жесткими дедлайнами и рассказывайте другим людям о том, чего хотите достичь. Социальное развитие. Люди существуют друг для друга. Марк Аврелий. Что вы чувствуете, когда видите, как ваш родственник, сотрудник или просто приятель добивается успеха? Предположу, что испытываете радость, верно? А когда общаешься с успешным, счастливым человеком, заряжаешься его энергией, получаешь свою крупицу счастья. Это норма, ведь мы с вами, снова вспомним Аристотеля, общественные животные, нуждаемся в людском окружении. Однако не всегда между людьми возникает позитивный контакт. Мне в жизни встретились два ярко выраженных токсичных человека. Первый, как ни прискорбно, был моим руководителем. Хороший человек ничего плохого мне не делал. Но раз за разом повторялась ситуация. Он вызывает к себе в кабинет, мы здороваемся, пьем чай, обсуждаем рабочие вопросы. Вроде бы все отлично. Но проходит 5-10 минут, и меня буквально начинает трясти. Чувствовал сильнейший диссонанс. Просто не мой человек. Однако деваться было некуда. Не мог же я сказать, нет, не пойду к вам в кабинет, вы токсичный. вернее. Сказать я мог, но тут же лишился бы работы. Поэтому я выработал правило, как действовать в подобной ситуации. Перед встречей сядьте, возьмите лист бумаги и напишите 10 положительных качеств, которые видите в этом человеке. А во время беседы думайте об этих качествах. Очень помогает. Пользуйтесь. Вторым токсичным человеком был мой партнер. Тоже хороший парень, но находиться с ним рядом я не мог. Однако тут уже у меня было право выбора. Я мог попросту избегать встреч с ним, ограничиваясь лишь самыми необходимыми. Ищите людей, с которыми вам приятно находиться рядом, способных делиться своим счастьем, и особенно тех, кто позитивно на вас влияет. В любом случае помните, мудрость заключается в том, чтобы брать от людей только хорошее и быть терпимым к другому мнению. Итак, давайте поставим цели на год в социальном развитии. Социальные контакты человека можно условно разделить на три круга. В первый, ближайший, входят родственники. Во втором – друзья, товарищи по работе, соседи. А в третьем собрались знакомые, которых мы встречаем по жизни. Подумайте, как вы можете улучшить отношения с каждым из этих кругов? Что поможет сделать ваши социальные контакты интересными, приятными, разнообразными и полезными? Примеры возможных целей на год. Цель первая. Два дня в неделю, субботу и воскресенье, проводить с семьей. Заметьте, не чаще бывать с семьей, а четко два дня в неделю. Получится 104 дня в году. Можно поставить еще более жесткую цель. Каждое воскресенье проводить с семьей. Я делал именно так. С понедельника по пятницу пахал, по 10-12 часов в сутки, а в 90-е по 13-14 часов, порой даже ночами напролет. Но суббота-воскресенье для меня были святы и неприкосновенны. В эти дни я с семьей отдыхаю. За 30 лет я приехал на работу в выходные раз 15, не больше. Цель вторая — выйти замуж или жениться. Это тоже цель. Давайте разберемся. Если вы хотели, но не смогли жениться или выйти замуж за последний год, значит, нужно что-то менять. Ходить по иным дорожкам, общаться с другими людьми, отдыхать в новых местах. Если у вас действительно есть потребность обрести спутника жизни, поставьте цель на год или, может быть, на два. Рядом, кстати, можно записать еще одну. Родить ребенка. Цель третья. Познакомиться с пятью новыми людьми. Это одна из моих реальных целей. Я размышляю, с кем хочу познакомиться, составляю список и записываю в планы. И обычно с помощью череды счастливых случайностей все удается. Хотя уверен, это вовсе не случайности, а закон Вселенной. Цель четвертая. Раз в год встречаться с одноклассниками или одногруппниками. Собрать ребят и девушек, с которыми учились 10 лет, или друзей студентов, вспомнить золотые годы, как молоды вы были, как в общежитии на балконы лазили. Можно вместе сходить на какое-то интересное мероприятие или самим его организовать. Цель пятая. Звонить родителям каждый день. Берегите родителей. Когда они уходят, начинаешь понимать, какое счастье, что родители живы. Можешь позвонить, приехать к маме и папе. А когда уже не можешь, чувствуешь себя сиротой. Звоните каждый день. Не дожидайтесь праздников, дней рождения. Если живете недалеко, приезжайте каждую неделю. А если далеко, хотя бы раз в месяц или в квартал. Навещайте родителей. Цените их. Цель шестая. Провести благотворительную акцию. Я в своем подмосковном поселке ухаживаю за сквером, подстригаю деревья, подсаживаю, вбиваю колышки. Поэтому знаю, что деревьев в этом сквере ровно 260 штук. Это тоже благотворительность. Никто не заставляет работаю по велению души. Подумайте, какую акцию вы могли бы провести, разовую или на постоянной основе. Цель седьмая. Купить любимой теще новую машину Audi. Здесь мы объединяем и профессиональное и социальное развитие. Во-первых, получаем мотивацию в бизнесе. Больше заработать, чтобы хватило еще на один автомобиль. Во-вторых, социальный бонус. Теща будет чаще приезжать, помогать вам, баловать внуков. Два в одном. Да, конечно, вы можете сейчас вспомнить уйму анекдотов про тещу, мораль которых чем дальше, тем лучше. Но у меня тут нетрадиционный взгляд. Если грамотно построить отношения с мамой и жены, опираясь на принцип «вин-вин», от этого всем только лучше. Во времена моей молодости был популярный певец Юрий Богатиков. Он исполнял песню про тещу с таким припевом «Ты ж почти вторая мать для меня». Истинная правда. Цель восьмая. Сходить в армию. Еще одна странная цель. Хотя что в ней странного? Я знаю много молодых людей, которые стремятся к этому абсолютно искренне. Так что вполне может быть и такая цель. Вспомнился недавний случай в тему. В США кто-то из пользователей в интернете сравнил два видеоролика об армии. Американский и российский. В нашем показан брутальный мужчина, десантник, форма блестит, в глазах стальная уверенность. В американской версии главная героиня – девушка. Воспитывалась в лесбийской семье, выросла очень свободной и пошла в армию США, чтобы по всему миру защищать свободу. Автор сравнения, американец, не скрывает эмоций. Мы с ума сошли. Посмотрите на русского, который защищает свою родину, и на нашу девчонку. Все же армия — мужское дело. Цель девятая — проявить гражданскую позицию, сходить на выборы и проголосовать. Не устаю повторять, надо проявлять свою гражданскую позицию. Ни в коем случае не призываю голосовать за кого-то конкретного, это ваш выбор. Но пойти и отдать голос необходимо. Проголосуй сам, чтобы не проголосовали за тебя. Вот мой подход. Не верьте рассказам, что все уже решено. Нас же так настраивают. Ходи, не ходи, там посчитают по-своему. Нет, ничего не решено. Оценивайте политиков по делам. Уменьшили налоги, значит, действуют в наших интересах. А если увеличивают и обещают дальше душить тех, кто работают словно пчелки, выскажите свое отношение при голосовании. Цель десятая. Съездить на море с семьей. Здесь тоже сочетание сразу нескольких направлений. Первое – профессиональное. Больше заработать. Второе – социальное – Взять с собой семью с тещей. Третье – физическое, отдых. Улететь в теплые края. А можно еще взять с собой книгу «Добейся максимума» и три книги Владимира Моженкова – белую, красную и черную. Прочитать, набраться новых знаний. Снова профессиональное развитие. Вот, оказывается, каким полезным может быть отдых. Но позволить себе подобное можно только, если дела в бизнесе идут хорошо. А то случается, что выручка упала, руководитель режет расходы, увольняет 10 человек и убывает на Бали. Наслаждается там, выкладывает в соцсетях счастливые фотографии с коктейлями. А оставшиеся в офисе сотрудники, отчаянно поддерживающие компанию на плаву, смотрят на это дело и, как бы помягче сказать, недоумевают. Будут ли они, как думаете, лояльны к такому руководителю? Цель одиннадцатая. Познакомиться с соседями по лестничной площадке или по дому. Вы дружите с соседями? Хотя бы поддерживайте отношения? Есть прекрасная еврейская поговорка. «Ничего плохого тебе в жизни не пожелаю, кроме плохого соседа». Ох, не зря они так говорят. С соседями вы живете рядом, иногда встречаетесь каждый день. Наладьте отношения, сделайте, например, подарок на Новый год, пригласите в гости, организуйте вместе полезное мероприятие. Цель 12. -я. создать аккаунты в соцсетях, завести там новые знакомства. Моя старшая дочь Катерина познакомилась с будущим мужем в интернете. Мы в свое время знакомились на танцах, на дискотеках, просто на улицах. А новое поколение освоило интернет — Написали друг другу, потом еще раз, обменялись фотографиями. Через два месяца увиделись в реальности, начали встречаться. В результате дочь с мужем подарили мне двух внучек — Соню и Диану. Цель 13: -я. стать волонтером и помочь людям, которые живут хуже вас. Великий древнегреческий мыслитель Платон говорил, «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное». Я проверил на практике и могу уверенно сказать, что он был прав. Еще несколько потенциальных целей. Усыновить ребенка, сходить с родителями в большой театр, организовать спортивный турнир для детей, провести экологическую акцию, встретиться 1 сентября с университетскими преподавателями, вступить в клуб Владимира Моженкова «Мастер Майнд достигаторов. «Физическое развитие. Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья». Артур Шопенгауэр. «Человек может быть счастлив, успешен и благополучен только когда он здоров. К сожалению, многие относятся к здоровью как к воздуху. Когда оно есть, считают, что так и должно быть. А если здоровье, как воздух, внезапно заканчивается, — Только тогда хватаются за голову и пытаются вернуть все, как было. Я призываю вас заботиться о физическом состоянии сразу, не дожидаясь проблем. По возможности не лечить болезни, а предотвращать их профилактикой и здоровым образом жизни. Первонаперво определите, сколько хотите и планируете прожить. По словам специалистов, биология и физика определили срок человеческой жизни на уровне 120 лет, Однако мы сами ее укорачиваем, вредной едой, злоупотреблениями, сбившимся режимом дня и ночи. Есть вдохновляющая новость. Ученые подсчитали, что дети, родившиеся после 2014 года, потенциально проживут сто и больше лет. Спасибо развитию медицины, новых технологий. Плюс на Западе активно взялись за экологию. Скоро и в России до этого дойдем, уверен. А то мы, люди, возомнили себя властелинами Земли. Пора бы уже усмирить гордыню. Возможно, пандемия коронавируса стала для нас предупреждением. Хватит, ребята, ведите себя скромнее. Итак, сколько вы хотите прожить? Сто лет? Или лучше сто пять? Когда вы определяете для мозга подобный ориентир, он принимает команду и начинает искать пути достижения. Наверняка вы слышали об эффекте плацебо. Говоря языком науки, плацебо — безвредное вещество, приготовленное в виде лекарства, но не обладающее лечебными свойствами. Эффект достигается за счет самовнушения пациента. «Я выпил лекарство, мне должно стать лучше». Меня поразило одно исследование. Врачи приглашали мужчин, страдающих облысением. Спрашивали, хотят ли они вновь получить пышную шевелюру. «Кто хотел?» Получал таблетки с рекомендацией пить их три раза в день, три месяца подряд. Таблетки, как вы догадались, были плацебо. Результат эксперимента. 34% мужчин победили лысину. Парень пьет разведенный мел, волосы возвращаются. А до этого ничего не помогало, в том числе пересадка луковиц. Никто не может объяснить, как и почему работает этот эффект. Но он работает. Поэтому давайте его максимально использовать, в том числе и в вопросах долголетия. Если ты наметил себе горизонт в 60 лет, то вряд ли доживешь до 70. А если замахнулся на то, чтобы отметить свое столетие, то до 90 точно протянешь. Важный вопрос в тему. Как вы думаете, можно ли купить здоровье? Отчасти да. В нашем клубе «Мастер Майнд Достигаторов» состоит Дмитрий Хромов. Собственник, гендиректор компании Кавасама. Они продают лучшие матрасы в мире. География рынка широка. Россия, Украина, Испания. Я тоже в свою семью купил эти матрасы. Так вот, приобрел качественный ортопедический матрас, купил себе порцию здоровья. Потратился на качественную воду, еще немного добавил. А теперь переходим к целям в физическом развитии. Что поможет вам дожить до 105 лет? Примеров может быть много. Вот некоторые из них. Примеры возможных целей на год. Цель первая. Исключить из рациона мусорные продукты. Не пишите «начать грамотно питаться». Каждый понимает под здоровым питанием нечто свое. Знаю людей, которые хвастаются диетой, однако при этом каждый день добавляют сахар в чай или кофе, а полезные овощные салаты обильно посыпают солью. Сахар и соль – страшные ингредиенты, преступления против организма. Вдумайтесь, если вы добавляете в горячие напитки сахар, за год съедаете его 70 килограммов. Больше мешка. А организм к такому не привык, для него это мощнейший удар. Ведь сахар как продукт появился всего лишь какие-то 300 лет назад и поначалу, кстати, продавался в аптеках как лекарство. А прочное место на столе занял лишь в 20 веке. Как вы думаете, успел за это время наш организм адаптироваться к новому продукту? Определите, что для вас значит здоровое питание. Входит ли в него колбаска перед сном и большой пакет чипсов под сериальчик? В понимании... Что полезно для вашего организма, здорово помогают новые технологии. Как-то от приятелей из Санкт-Петербурга я узнал о тесте ImmunoHealth, анализе крови, выявляющем реакцию иммунной системы на 111 продуктов питания. Знакомые предложили мне попробовать. Я отказался. Подумал, да ну, ерунда, модная фишка какая-то, не буду делать. Со знакомыми мы расстались. Встречаемся через год, смотрю на них. Помолодели, бодрые, веселые, замечательно выглядят. Ого, думаю, стоящая вещь. Решил пройти тест. Утром ничего не ел, только пил воду. Поехал сдавать кровь. День отработал, вечером прибыл к диетологу за рекомендациями. У него на основании моего анализа сложилась целая таблица. Красные квадратики «То, что есть нельзя», Зеленые — то, что можно и нужно. Например, я люблю чай, черный и зеленый. А мне лучше пить напиток из шиповника. Теперь, когда прихожу в ресторан, первым делом спрашиваю, чай из шиповника есть? Только его пью. Дома заварка шиповника, разумеется, тоже появилась. Курить нельзя, алкоголь тоже нельзя, мясо как минимум сильно ограничить. И что же в итоге? Вы не поверите. Первая неделя – минус полтора килограмма. За месяц – минус три. Энергии резко прибавилось, спать начал лучше. Или хотя бы следите за реакциями организма, он никогда не врет. Поели, энергии добавилось, хочется жить и творить? Прекрасно, это ваш продукт. А если чувствуете вялость, звоночек, лучше не употреблять. Помните. Человек становится тем, что ест, пьет и чем дышит. Помню, мой старший сын Володя, вегетарианец, как-то сказал. «Пап, ты сейчас шашлычок съешь, он будет восемь часов у тебя в желудке бурлить, перевариваться». Мне стало не по себе, страшновато даже. Мясо с тех пор ем гораздо меньше. Зато налегаю на рыбу и прочие дары моря. Дорада, сибас, кальмары. Ем дома и в ресторанах. А если вдруг в меню их нет, заказываю другую рыбу, в крайнем случае куриную грудку, но не ножки. От еды предлагаю перейти к воде. Цель вторая. Выпивать в день минимум 2,5 литра воды. Наш мозг состоит из воды на 73%, тело на 67%. Пейте больше воды, но только хорошей. Идеальный вариант бутилированной воды. В стекле. Дешевые пластиковые полуторалитровки – это не вода. Цель третья. Спать не меньше семи часов в сутки. Запомните, богатые спят много. Природа не изобрела ничего лучшего для здоровья, чем сон. При этом не только ночной. Американцы исследовали, как краткое погружение в сон днем влияет на астронавтов. Выяснилось, что 25 минут добавляют 30% энергии. Спите на работе. Не шучу. Закрылись в кабинете, взяли подушку, накрылись пледом. 25-30 минут — вы снова батарейка Энерджайзер. В крупных технологических гигантах это давно взяли на вооружение. В Google, например, установили капсулы для сна. Сотрудник в нее лег, изолировался от внешнего мира, подремал. Выходит из капсулы. Сыплет идеями, готов творить. А что мы наблюдаем в большинстве российских офисов? Люди друг перед другом сидят, изображают девятичасовой рабочий день. А меня, как руководителя, не интересует, сколько времени ты просидел за компьютером и чем занимался. Мне нужен результат. Цель четвертая. Отдохнуть 150 дней в году. Это моя личная цель. KPI по отдыху я установил пару десятилетий назад, определил 150 дней в году. Может показаться, что это слишком много, но давайте считать. Два выходных в неделю, недель всего 52, получается 104 дня, плюс 12 праздников, красных дней календаря и 30-35 дней отпуска. Все сходится. Но отдыхать нужно не от случая к случаю, а системно, поскольку хороший отдых – это тоже работа, к нему нужно подготовиться. Зато кто хорошо отдыхает, тот потом рвет рынок. Цель пятая. Три раза в неделю ходить в спортзал или заниматься физкультурой. Умножаем 3 на 52 недели, получается 156 раз в году. Солидно. Можете поставить жесткую цель. В понедельник, среду, пятницу или мягкую. Вам решать. Кому-то нравится бег, другой отжимается, подтягивается, третий занимается йогой. Выберите активность себе по нраву. Как-то я наткнулся на обнадеживающее исследование. Оказывается, эффективная тренировка по фитнесу не обязательно должна длиться 1-2 часа, хватит и 3-5 минут. Однако заниматься нужно очень интенсивно, с большой нагрузкой. Например, отжаться, подтянуться, поднять двухпудовую гирю, правой рукой 30 раз, левой 20. Пару раз пробежать 100 метровку или сделать 100 прыжков со скакалкой. Подобная тренировка отлично влияет на мозг. Дело в том, что через него ежеминутно прокачивается литр крови, а во время нагрузок кровоток ускоряется, мозг быстрее промывается, обогащается кислородом. Занимайтесь интенсивно. Будет появляться много новых мыслей. Отдельно рекомендую приседания. Лучшее упражнение. Не требует отягощений и дополнительного инвентаря, зато сжигает максимум калорий. Особенно полезно мужчинам. Мужики, обращаюсь к вам, запомните, простатит неизбежен, но прийти он может в 35 лет, а может в 95. И это зависит от нас с вами. Посмотрите, например, как приседают в армейском спецназе. В очень быстром темпе. Раз, два, десять, кровь прокачали и побежали дальше. У меня есть любимое выражение. Жизнь ⁇ это спортзал, и ты в нем сам себе тренер. Цель шестая. Минимум раз в два месяца принимать биологически активные добавки. Бады. Дискуссии о полезности или вредности бадов не прекращаются. У меня к ним отношение положительное. Возьмем для примера омега-3, ненасыщенные жирные кислоты. Раньше, в моем детстве, родители буквально запихивали в меня рыбий жир. Противно, но надо. Пока утром не выпью ложку рыбьего жира, на речку не пускали. А речка, это же святое, приходилось пить. Но тогда был настоящий рыбий жир, а что сейчас? Рыбу специально выращивают, откармливают добавками, ее пищевая ценность, увы, стремится к нулю. Поэтому пью омега-3. Мозг и организм в целом его очень любят. Я принимаю БАДы по схеме. Пропил курс в течение месяца, затем месяц перерыва. Цель седьмая. Перейти на умеренное употребление алкоголя. Или сократить до минимума. Знаете, какое чувство древние греки ценили больше всего? Чувство меры. Делай что хочешь, но в меру. Врачи говорят, что бокал вина или 40 граммов крепкого алкоголя в день мужчине не повредят. Главное – не впадать в крайности. Как-то мой знакомый, футбольный тренер, рассказывал о поездке с командой в Италию. Отправились на сборы, тренироваться. Прибыли в небольшой городок. Вышли на поле, рядом тренировались еще две местные команды. Вечером пришли на ужин, смотрят, у итальянцев на столах стоят бокалы с вином. Нашим парням ясное дело тоже захотелось. Говорят, тренера можно нам? Он подумал и разрешил. На следующий день итальянцы пришли на ужин, разлили по бокалу вина, скромно поели и пошли. А мой приятель-тренер заглянул под стол своей команды. Мать честная, целая батарея пустых бутылок. Дорвались парни. С собой управлять не умеют. Сдерживаться не хотят. Нужна умеренность, а то до 105 лет точно не проживете. Цель восьмая. Установить личный рекорд. Подумайте, чего бы вы хотели достичь за год. Например, сейчас отжимаетесь 30 раз. Поставьте цель, к декабрю выйти на уровень 50 отжиманий. Если ходите в горы, запланируйте покорить новые вершины. Выше и круче. Горные лыжи, дайвинг, все годится. Записывайте задачи-ориентиры, которые сделают жизнь интереснее И откажитесь от телевизора Там все равно ничего приличного не показывают, кроме культуры и спорта Остальное – пустая трата времени Цель девятая Минимум раз в год проходить диспансеризацию, комплексные обследования Зубы, сердце, почки и другие органы Проверяйте, следите, занимайтесь профилактикой. Не ждите, когда станет поздно. Предупреждать болезни. Путь к долголетию. Цель десятая. Сбросить 10 килограммов и держать вес. Мало похудеть, нужно еще приучить организм к новому весу. Не позволить ему все со временем вернуть. Боритесь с лишним весом. Чем его больше, тем весомее нагрузка на сердце, ноги, позвоночник вам это ни к чему еще примеры потенциальных целей ежедневно принимать контрастный душ пробежать марафон освоить новый вид спорта каждый день утром и вечером выходить на пешую прогулку духовное развитие у души как и у тела есть своя гимнастика без которой душа чахнет впадает в апатию бездействия виссарион белинский Есть только один способ выяснить, нравится ли вам искусство. Познакомиться с ним лично. Послушать оперу, оперетту. Сходить на балет. Посетить выставку классиков живописи. Искусство позволяет прикоснуться к прекрасному. Лучше понять себя. Случается, что шедевр мастера трогает такие струны души, о которых ты даже не догадывался. Имейте в виду... Ваш бизнес способен расти ровно настолько, насколько вы сами растете как личность. Поэтому давайте вместе поставим цели в сфере духовного развития. Главный критерий — вам должно быть интересно, увлекательно достигать намеченного. Примеры возможных целей на год. Цель первая — посетить пять известнейших музеев мира. «У меня была цель, я уже ее достиг», побывать в крупнейших ведущих музеях мира: Лувре, Британском музее, Лондонской национальной галерее, Метрополитен-музее, Прадо, Дрезденской галерее. Посетил музеи Нью-Йорка, Берлина, Праги, Амстердама, Копенгагена, Рима, Флоренции, музей Конфуция в Пекине. Очень хотелось своими глазами посмотреть оригинальные творения великих художников. Отдельно выделяю, конечно, Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Русский музей. Наша гордость. Когда бываю в Санкт-Петербурге, иду в Эрмитаж смотреть «Возвращение блудного сына Рембранта» И, конечно, зал Леонардо да Винчи. Совершенно уникальное место. А еще Рубенс. 22 картины и 19 эскизов но не нужно навязывать себе вкусы которые вам не свойственны и с умным видом за компанию восторгаться тем что никакого восторга у вас на самом деле не вызывает я например абсолютно не понимаю абстрактное искусство осознал это еще на четвертом курсе института когда мы с другом валерием азаровским проходили институтскую практику в городке под ленинградом решили съездить в эрмитаж А туда как раз привезли картины художников-абстракционистов из центра Жоржа Помпиду, прямо из Парижа. Народу собралось немеренно. Мы с товарищем отстояли очередь, купили билеты. Заходим и видим что-то несусветное. Линии, квадратики, просто пятна. Одно слово — абстракционизм. Но возле каждой непонятной картины группы человек по двадцать. Обсуждают, спорят. Какую мысль хотел донести автор? А я, хоть убей, никаких мыслей в этих картинах не вижу. Из этого, конечно, вовсе не следует, что на музей Помпиду надо повесить амбарный замок, а все картины отправить на свалку. Из этого следует только одно — абстракционизм не мое искусство. Но кроме меня на белом свете живут еще семь с лишним миллиардов человек. И кому-то все эти линии, квадратики и пятна наверняка нравятся. И слава богу. Цель вторая — посетить 10 исторических мест России. У нас с супругой есть общая цель — каждый год посещать минимум один город, входящий в Золотое кольцо. А когда оно закончится, перейдем на Серебряное, оно же Серебряное ожерелье, города и села северо-запада России. Меня поражает и огорчает, что многие не знают истории нашей страны и не хотят знать, какие сокровища нас с вами окружают. Возьмем для примера город Владимир. От Москвы всего 180 километров. В Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира сохранились фрески Андрея Рублева. Почему бы не отправиться посмотреть? Или Сергеев Посад. Там тоже можно увидеть уникальные фрески Рублева в Троицком соборе Троицы Сергиева монастыря. Помню, как приехал туда. Захожу, вижу большую очередь. Тоже фрески хотят увидеть, думаю. Нет, оказалось, это были желающие приложиться к мощам. А мимо фресок Андрея Рублева люди проходили, не обращая внимания. Ну что же, у всех свои интересы. Если бы я был министром культуры, выделил бы огромную сумму на по-настоящему важный национальный проект». Хочу, чтобы каждый школьник России посетил эти пять мест. Красную площадь и Большой театр в Москве, Дворцовую площадь и Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, Мамаев курган в Волгограде, озеро Байкал, Великий Новгород. Это наши уникальные места. И каждый школьник из любой заброшенной деревушки имеет моральное право увидеть, прочувствовать историю страны. Цель третья. Найти наставника, духовника, если нужно, бизнес-ментора. Наставником может выступать просто мудрый человек, с которым легко говорить на волнующие темы, которому ты способен открыться, рассказать то, что не решаешься обсудить даже со спутником жизни или близкими друзьями. В лучшем случае он подскажет решение, а если нет, хотя бы выговоришься. Если чувствуете потребность... Найдите духовника. Но для улучшения результатов в работе обращайтесь к бизнес-наставнику. Оглядитесь вокруг. Наверняка среди ваших друзей, руководителей, партнеров есть люди, которые в каких-то сферах жизни понимают больше вас и могут поделиться своими знаниями. Поверьте, людям это нравится. Ходите на крупные бизнес-форумы, знакомьтесь с известными предпринимателями. Страшно подойти и заговорить? Не бойтесь. Вспомните, как я пришел к своему репетитору без гроша в кармане, и он все равно согласился со мной заниматься. Цель четвертая. Посетить 12 уникальных мест планеты. Колизей, Великая Китайская Стена, Мачу-Пикчу, Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя, Ниагарский водопад. Все это нужно увидеть. Или хотя бы просто съездить в незнакомую страну, прикоснуться к иной культуре, посмотреть, как живут люди. Это тоже развитие. Мне, например, очень понравился итальянский город Бари. Туда массово едут православные паломники, к мощам Николая Чудотворца, которые в 1087 году тайно вывезли из мир Ликийских и с тех пор хранят в красивейшей базилике святого Николая. Прекрасное место. Хотите в Бари? или в культовый итальянский город Пиза. Да-да, именно там находится знаменитейшая падающая башня. Этот город мощно заряжает меня энергией. Цель пятая. За год двенадцать раз сходить в театр. Могу назвать себя театралом. Очень люблю малый театр в Москве. Ох, какую там дают классику! Костюмы, речь героев, движения и манеры, погружение в эпоху «Фантастика! Сильнейшие артисты!» Мы с супругой посмотрели практически весь репертуар. «Рекомендую совмещать посещение театра с целями в социальном развитии. Проще говоря, сходите с детьми, с женой, с мамой. А в Большом театре, например, нужно побывать? Хотя бы раз на тамошнюю красоту посмотреть? Конечно! Дорого!» Мне запомнился один показательный случай – В Большом пошел в буфет выпить чашку чая. Увидел женщину, явно иностранку. Одета очень просто, не по-театральному, видавшей виды туфельки. Но она купила дорогой билет, пришла в буфет и заказала шампанское. Видно, что у человека праздник. А почему бы вам не устроить себе такое счастье? Не съездить, допустим, в Миланский оперный театр Ласкала. Ведь театр — это всегда выход в свет, яркое событие. К тому же во время спектакля ты попадаешь в другой мир. Знаю по себе. Смотришь Бориса Годунова, наслаждаешься. Тут вдруг, опа, пришла бизнес-идея. Пока увлечен постановкой, мозг в фоновом режиме решает рабочие задачи. Цель шестая — сходить в оперу, оперетту, на балет, джазовый концерт. Попробуйте разные жанры. Найдите свой. Можно также запланировать поход на рок- или поп-концерт российских звезд. Это бывает интересно, особенно когда поют не под фонограмму, а живьем. Редкое удовольствие, но попробовать стоит. Мне, например, очень нравится шоу-балет Аллы Духовой «Тодес». Уникальные девочки и мальчики. Великолепно танцуют. Сердце радуется. В целом мы с супругой побывали на концертах всех достойных представителей российской эстрады, имея им представление о главных ее звездах. Цель седьмая — изучить крупнейшие мировые религии. В современном мире около пяти тысяч различных религиозных течений, и каждая, разумеется, считает, что оно самое-самое, единственно верное. Я прочел священные книги крупнейших религий — христианство, мусульманство, буддизма, работы Конфуция, и вижу, что в них очень много общего, только подано с разных точек зрения. Почитайте и вы. Отдельно скажу, что меня сильно зацепил, в приятном смысле, разумеется, буддизм. Цель восьмая — начать ухаживать за могилами предков. Прекрасная благородная цель. Предки дали нам жизнь, проложили путь, создали своими мозгами и руками великую страну, которую мы должны сохранить и продолжить развивать. Вспомните Пушкина. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Цель девятая. Медитировать два раза в день по полчаса. Медитация успокаивает мозг, помогает сконцентрировать внимание на конкретной задаче. Изучите техники медитации, попробуйте на себе. Может быть, поймете, что это не ваше, не беда. Хотя бы попробуйте. И еще четыре примера возможного целеполагания: съездить с детьми или внуками на представление цирка Дюсолей принять участие в акции «Бессмертный полк», посещать церковь на все христианские праздники, посетить Мекку, посетить Иерусалим. Поздравляю! Вы поставили свои цели, сделали огромный шаг к жизни, наполненной смыслом и удовольствием от каждой прожитой минуты. Но не сбавляйте оборотов. Теперь просмотрите свой список и проанализируйте, какие годовые задачи вы можете разбить на ежеквартальные. Нашли их? Замечательно. Запишите. А после, вы уже наверняка догадались, поставьте цели на месяц, потом на неделю и, наконец, на текущий день. Ура! Горжусь вами, вашей решительностью и желанием изменить жизнь к лучшему. Попробую еще добавить вам мотивации, поделюсь личным наблюдением. Удовольствие и энергию для достижения больших целей мы получаем от достижения мелких ежедневных целей, а удовлетворение и успех в жизни от значимых больших целей. Очень люблю выражение «по чуть-чуть», даже книгу написал «бизнес по чуть-чуть», 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем. Это мой подход в развитии, движении по жизни. Я против героических, выматывающих рывков. Увы, многие люди, особенно в нашей любимой России, моей позиции не разделяют. Планомерное развитие им неинтересно. Помните советский космический корабль «Буран»? В 1988 году наши инженеры, казалось, совершили чудо. Фактически закачали в «Буран» искусственный интеллект. Корабль поднялся, полетал и сел в автоматическом режиме без экипажа на борту. Фантастический прорыв от передовой страны мира. Но запала хватило ненадолго. Первый запуск корабля оказался последним, при этом рассчитан аппарат был на 100 полетов в космос. А знаете, что случилось с тем самым легендарным «Бураном»? В 2002 году он был разрушен. Обвалилась крыша монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, где хранился корабль. Горькая и бесславная судьба. Нарывок сил и желания хватило, и все. Конец. Впрочем, расстраиваться не стоит. В 2022 году господин Рогозин, гендиректор Роскосмоса, обещает презентовать в Москве новенький национальный космический центр. 250 тысяч квадратных метров, миллиарды миллиардов рублей на него уйдут. Говорят, здание будет напоминать ракету сверхтяжелого класса. Что ж, на этой ракете, видимо, в космос и улетим. Другой пример. Приехал я в Вологду и с интересом узнал, что в городе при царе Иване Грозном построили шикарный каменный Кремль. Целый архитектурный ансамбль, именуемый Насон город. Оказывается, в свое время Иван Грозный почувствовал, что бояре способны организовать заговор и поднять его на ножи. Собрал окружение и перебрался в Вологду. А поскольку Аз есть царь! Жить подобает в соответствующей роскоши заложили, напряглись и быстренько построили каменный Кремль с палатами. Однако прожил в Вологде царь недолго в Москве в скорости все успокоилось, вернулся. В 16-17 веках Вологодский Кремль играл роль оборонительного укрепления, а уже к 18 веку предприимчивые местные жители верно разобрали стены и башни на кирпичи. Это же ценный ресурс хозяйстве пригодится. Проводивший для меня экскурсию гид, который и поведал эту историю, сказал мне, вы остановились в хорошей частной гостинице, так вот в ней весь цоколь из кирпичей Кремля. Что имеем в сухом остатке? Рванули, выстроили целый архитектурный ансамбль и разобрали его до основания. А могли бы сохранить для потомков. В целом у России богатейшее наследие. Наши предки создали плавильный котел народов, языков, вероисповеданий. Уникальная страна, которую мы с вами не имеем права загубить. А для этого нужно по чуть-чуть, но системно и шаг за шагом улучшать жизнь в разных сферах. Ставить цели и достигать их. А теперь давайте подведем промежуточный итог нашей большой работы. Что мы с вами сделали? выбрали собственные ценности, записали свои правила жизни и поставили личные цели. А что дальше? Есть два варианта. Первый — завалиться на печь, подобно сказочному имели, и ждать милости от волшебной щуки, золотой рыбки или английской королевы. Однако существует и другое решение — начать действовать. Если второй вариант вам ближе, слушайте дальше.